Глава одиннадцатая. Груз. Как я и ожидал, Гуалянг, едва услышав о моих планах, выбил трубку и стал на крыльце в полный рост. «Чего ждем?» – прорычал он. Странный он был, что он, что Дею. Я их не понимал до конца. Я понимал, откуда растет моя ненависть к наркотикам и к Киангу. Если бы Кузнецов тогда, сто лет назад, не заманил меня в ловушку и не накачал своим препаратом, сегодня я был бы другим человеком. Для начала не был бы китайским подростком. Но откуда эта страсть Гуолианга? Совершил невозможное, переместился в чужой мир, вернулся, чуть не помер, и, едва оклемавшись, снова рвется в бой. Причем, как не расспрашивай, Ответ один в духе дебильного мультсериала. Наркотики – это плохо, и на том точка. Нет, я, конечно, тоже сознаю, каким ужасным станет мир, если своей цели добьется Кианг, а не я. Что я могу сказать по этому поводу? Миру, наверное, очень повезло, что я назвал Кианга своим врагом. При других обстоятельствах вряд ли мне бы даже в голову пришло начать партизанскую войну против зреющего тоталитарного режима или Дэю. Она выбрала для себя путь убийцы. Когда Кианг приказал, она честно раз за разом пыталась меня прикончить. Откуда в ней теперь этот сверхгуманизм? Беспокойство за мою семью? За меня? Очевидный ответ, что она в меня влюбилась, отпадает сразу. Тут что-то иное. И уж кто-кто, а она-то должна бы ненавидеть Кианга куда сильнее, чем я, и желать ему смерти. Но складывается такое впечатление будто я тащу ее вперед за руку. Она вроде и не упирается, но и ногами почти не шевелит. Войдя в дом, я остановился как вкопанный. Навстречу мне вышла Нио. Радостная улыбка на ее лице сменилась настороженным выражением, когда напоролась на мой взгляд. «Ты рано?» — пробормотала Нио, пряча глаза. «Да, рано», — подтвердил я. «Неожиданно понимаю. Она опять была здесь?» «О ком ты говоришь?» — удивилась Нью. Я открыл рот, чтобы высказать все. Я опять чувствовал запах, запах которого в моем доме не должно было быть. Этот омерзительный смрад, который могло принести в дом только одно из известных мне существ. «Да о чем ты, Лэй?» — повернулся ко мне Гуалянг. «Никто сегодня не заходил. Я все утро просидел на крыльце». Я закрыл рот. и «Это еще что?» «Заговор? Совсем хорошо. Ладно, Ниу, ей простительно, но Гуалянг, хотя он может и не знать про зависимость наташи или вообще сочувствовать торчкам, они ведь несчастные жертвы, в отличие от производителей и распространителей». «Сумка?» — сказала Дэй у меня за спиной. Я обернулся. «Что? Сумка ей Ты хранишь ее дома?» Для Нио это, наверное, прозвучало как шифровка, после которой я внезапно успокоился. Повернулся к ней, выдавил улыбку. «Извини. Кажется, я немного устал. Отдохну сегодня». Этого было достаточно, чтобы Нио опять расцвела и умчалась в кухню что-то готовить. Мы пошли в комнату Гуалянга. Сумка. Ну да, про сумку я забыл. Однако не похоже, чтобы запах... Исходящий от нее сшибал с ног уже на пороге. Наверняка Наташа опять заходила на чашку чая, голову даю на отсечение. Ну и что? Да, меня это бесит. Да, я сказал, что это не должно повторяться. Но как далеко я готов зайти в борьбе с соседкой? Буду вести себя как ревнивый муж? Напичкаю дом камерами? Стану притворяться, что ухожу на работу, а сам прятаться в кустах и наблюдать? Бред. Как будто мне настоящих проблем не хватает, чтобы еще и дом превращать в театр военных действий. Отправив дэю и Гуалянга в комнату к старику, я зашел к себе. Достал сумку из-под кровати, открыл. Выдавил еще одну таблетку из начатой упаковки. Кровь Кианга. Спасибо, старый друг. Отличный подарочек. Постараюсь использовать его с умом, не упустив ни малейшей возможности. Я могу забрать ее. В этот раз я не вздрогнул. Начинаю привыкать к тому, что Дэйо всегда где-то рядом. Но что за отвратительная манера подкрадываться? Кого?» Бросил я на нее взгляд через плечо. «Сумку? Чтобы не сводила тебя с ума. Забери лучше вот это». Я протянул ей смартфон «И». «Отнеси... Ронгу, что ли? Он вроде дружит с техникой». Пусть попытается узнать, куда ведет электронный адрес, с которого ИИ получал инструкции». Дею, кивнув, спрятала смарт в карман брюк. Ее внимательные глаза не отпускали меня, пока я прятал сумку обратно под кровать. ей покинул город. Уехал из Шужуаня», — сказала дэо «Что? Ты слышал? Он уехал. Ты победил. Мы победили. Я встал». «Хорошие новости. Только ты почему-то не выглядишь радостным. Эту жажду нельзя утолить полностью, да? Слушай, отвали, а». Я мягко отстранил Дею с пути. И вообще. Я, помнится, просил тебя выяснить, что это за чертова Наташа. Смирнова поправила меня Дею. Я, оказывается, не заметив, выдал эпитет на русском, и Дею подумала, что я переврал фамилию. Да как угодно. Она не продает. Покупала пару раз у Энлея. Ясно. но ну, скоро перестанет покупать. Да? Угу. Я не стал рассказывать Дэю, что к НЛЭ скоро придет к Сяозе и предаст привет от клана Ченг. А если что-то пойдет не так, то потом придем мы с Дэю, и Энлей вылетит из бизнеса навсегда. И не только из бизнеса. «О них ты совсем не думаешь?» Спросила Дею, следуя за мной. «О ком?» «О тех, кто останется без дозы. Ты знаешь, на что способны люди в таком состоянии?» «Ну, прости. Я, конечно, могу открыть клинику помощи наркозависимым. Да только таких клиник без меня полно. А на лечение насильно закон не позволяет». «Можно и свой закон издать, который позволит». Но тут мы опять возвращаемся к предложению Джана дать отмашку и начать расти. Становиться взрослыми и настоящими, заниматься не мордобоем, а политикой. Это ведь гораздо эффективнее. Один росчерк на нужной бумаге может быть эквивалентен году партизанской работы. Политика, структура, организация. И в любом случае просочиться дерьмо, иначе быть не может. Внутренняя полиция, собственная безопасность и так далее до бесконечности. Еще одна вещь в себе – организация, питающая саму себя, лишь бы продлить свое существование как можно дольше. Я чувствовал волны недовольства, исходящие от Дею. Как бы ни связали нас духи, души или чакры, до мира и взаимопонимания нам было еще далеко. Перед дверью в комнату Гуалянга я не выдержал остановился, повернулся лицом к мрачной Дею и сказал. «Я не могу контролировать всего, пойми. И никто не может. Мир так устроен, что в нем каждый делает то, что считает правильным, вот и все. А когда человек начинает думать за всех, увязывать все концы воедино, он становится киангом. Чего ты от меня ждешь? Чтобы я на коленке сочинил новую модель прекрасного мира без наркотиков, где не будет никаких противоречий, никто не уйдет обиженным так я этого не могу и не хочу пусть кто то другой выберет себе этот путь помогать лишенным дозы зависимым я буду аплодировать этому человеку и голосовать за него на выборах но быть этим человеком мне точно не по силам ты злишься заметила део правда если бы я не слала чушь которой даже думать смешно ты бы не злился покачав головой я толкнул дверь и мы вошли к голянгу как и вчера Он сидел на постели, будто послушный ребенок, в ожидании, когда родители придут читать ему книжку перед сном. «Лови, старик!» Я бросил ему на ладонь таблетку. «Нужно было подождать хотя бы пару дней», — буркнула Дею. «От них легко формируется зависимость». «Не у меня», — мотнул головой Гуалянг. «Кровь этого негодяя вызывает у меня лишь тошноту» но я готов пострадать ради того чтобы эй взял его за задницу дэю отвернулась голянг проглотил таблетку запил водой и повалился на кровать закрыл глаза глядя на него я все же ощутил укол совести совсем старый больной лицо сунувшееся глаза запавшие сложно представить каким он был в юности когда тело и мозг его были здоровыми Были ли у него какие-то мечты, надежды? Не мог ведь он с детства расти с ненавистью в сердце и мечтой уничтожить Кианга, который тогда, может, еще и не родился. Можно было подождать хотя бы пару дней. Что если сейчас Гуалянг увидит, как Кианг подрезает хризантемы в своем садике? Или смотрит мыльную оперу по телеку «Этот заход будет зряшным» и как угадать, когда нужно заходить? Вопрос на засыпку. Впрочем, даже если я узнаю, какого рода мыло предпочитает смотреть Кианг в это время суток, это тоже информация, и применение ей найдется. Началось все, как и в прошлый раз, буднично, неожиданно. Я даже не сразу понял, что говорит со мной уже не Гуалянг. «Для начала неплохо. Подготовим почву. Твои люди получат груз пятнадцатого». Дэйо повернулась к голянгу Сегодня связь была гораздо лучше. Старик пару секунд пожевал губами, потом сказал. «Вот и хорошо. Пусть народ любуется фейерверками. Меньше досужих глаз». Молчание. И вдруг, как взрыв. «Черт тебя подери! Я не могу решать за тебя все проблемы! Если хочешь, чтобы тебе все разжевали и клали в рот, ты работаешь не с тем человеком!» Придумай, как найти людей. Лучше найми посторонних. Твоим не стоит светиться». Опять тишина, нарушаемая лишь шумным дыханием Голянга. Его лицо раскраснелось, как от мороза. Пульс, должно быть, зашкаливал. проклятье Держись, старик! Держись, уже скоро отпустит! Ты хорошо поработал сегодня. Обещаю, ты в последний раз, клянусь, больше не повторится, и... Рыболовный баркас с медузами». «Да, за ними тоже подъедут. Но тебя это волновать не должно. Я пошлю ребят, чтобы присмотрели за разгрузкой. Но твоих не увидят, если все пойдет хорошо». Гуалянга начала трясти. Мы с Дэй быстро переглянулись. В ее взгляде было на 80% беспокойство, и на 20% я же говорила. Я бросился к кровати, схватил старика за руку, как стальная. Мышцы напряжены, пульс бешеный из-под неплотно прикрытых век виднеются покрасневшие белки глаз. «Старик!» — негромко позвал я. «Хватит! Давай! Давай, выбирайся отсюда!» Он меня, казалось, не слышал. Я от души надеялся, что Кианг меня не слышит. У Кианга, похоже, были заботы поважнее меня. «Я начинаю жалеть, что доверился тебе. Ты производил впечатление разумного человека». Но теперь я серьезно сомневаюсь. Поверь, четверо других дорого бы дали за возможность оказаться на твоем месте. Ты стоишь на пороге величия, на пороге победы. Так какого дьявола ты мнешься, как школьник перед борделем? К чему все эти вопросы? Одно и то же, снова и снова. Нас что, прослушивают? Как и в прошлый раз, Гуалян к сел, едва не ударив меня головой. Я отшатнулся. Толкнул Дэю. Голианг открыл глаза, уставился на меня пустым взглядом и ухмыльнулся. «В таком случае перестань толочь воду в ступе!» — резко сказал он. «Так говорят в местах, откуда я родом. Пятнадцатого, десять вечера. Баркас в порту Восточный». Голианг рухнул обратно и тяжело с присвистом задышал. Единственная подвижная рука подползла к воротнику, рванула его я помог расстегнуть пуговицу дэю метнулась как окно открыла его впустив воздух снаружи давай давай бормотал я хлопая голянга повраз побледневшим щекам выкарабкивайся старик нечего тут жмуром прикидываться ты еще меня переживешь лэй тихо сказала дэю если он сейчас умрет я тебя убью просто чтоб ты знал